Глава 47. Тяжелые минуты. Болезнь Лоры Мессон не была опасна, даже вовсе не серьезного свойства. Нежные розы на ее щеках приняли яркий, алый оттенок. Голубые глаза цвета бирюзы блестели лихорадочным огнем, крошечные ручки были гречи и сухи. Напрасно доктор из Уиндзора предписывал успокоительные средства. Его больная не хотела вести себя тихо, не хотела быть спокойной. Все усилия Эленор её утешить остались тщетными. Она не хотела принимать утешений. Вы трудитесь напрасно, Нелли, с нетерпением восклицала больная. Я должна говорить о нём, должна говорить о моём горе, если вы не хотите, чтобы я сошла с ума. О, мой бедный Ланцелот, мой милый, дорогой Ланцелот! Как жестоко разлучать меня с тобою! Главное затруднение заключалось в этом. Бедная Лора не переставала умолять о позволении видеться с лонцелотом. Отпустите её к нему или послать, просить его приехать к ней. Кто способен в этом отказывать? Тот жестокое бездушное создание. Однако Элинор отказывала. "Невозможно, моя дошечка", говорила она. "Мне совершенно невозможно теперь встречаться с ним, иначе как с врагом". Завещание будет открыто через несколько дней, если Ланселот Дерель раскается в своём поступке. Он, конечно, постарается уничтожить сделанное, если же он не почувствует раскаяния и вступит во владение в силу духовной, то он будет низкий человек, недостойный вашего сожаления. Но я жалею его, я люблю его. Странно было видеть, до какой степени эта любовь овладела мелкой пустой душой Лоры. Легкомысленная девушка была настолько же впечатлительна, насколько непостоянна. Удар поразил её сильнее, чем он мог бы подействовать на женщину с природою более возвышенную, более гордую, но для подобной женщины последствия его остались бы быть, может, навсегда, тогда как едва ли было вероятно, чтобы страдания Лоры длились вечно. Она не старалась терпеливо переносить горе, выпавшего ей на долю. Она лишена была всякой гордости и не более стыдилась оплакивая потерю Ланслота де Риле, чем стыдилась бы плакать над сломанной куклой 15 лет тому назад. Ей было решительно всё равно, кому бы ни сообщить своё горе. Она могла бы взять в доверенные свою горничную, если бы Элинор не удержала её. Я очень страдаю и очень несчастна. говорила она, пока её девушка поправляла подушки и приводила в порядок простыни, скомканные в кучи от движений больной, беспрестанно метавшейся по кровати. Я самое несчастное создание, когда-либо рождавшееся на свет. Джен, мне не хотелось бы умереть. Желать смерти очень дурно, я это знаю, а всё-таки желаю умереть. Какой в том толк, что мистер Феттерстон выписывает для меня рецепты, когда я не хочу лечиться? Какая мне польза в этом прохладительном питье, когда я хоть не бы умерла? К чему все эти гадкие усыпительные лекарства со вкусом выдыхалого лондонского портнера? Микстуры не возвратят мне ланц. Она остановилась на полусловии от значительного взгляда Эленор. Вы не должны говорить с людьми о Ланселоте, Дэрили Лора, сказала миссис Монктон, когда горничная вышла из комнаты. Вы тем заставите их подозревать, что между вами произошло что-нибудь необыкновенное. Узнают же они это, когда моя свадьба будет отложена. Ваша Пикон всё пояснит. Мисс Мэсон после этого только стала ещё более жаловаться на свою судьбу. Довольно того, что страдаешь, говорила она. Надо ещё к тому молчать о своём несчастье и не сметь его высказывать. Многие должны также переносить тяжкое горе, не имея возможности говорить о нём, возразила Эленор тихо. Я также переносила своё горе о смерти отца в молчании во время нескольких дней болезни Лоры. Миссис Монктон мало видела своего мужа, только тогда, когда он приходил к дверям, осведомляться о состоянии своей питомницы. Но даже в тех немногих словах, которыми они обменивались, она могла заметить в нём перемену к себе. Он был холоден и удалялся от неё почти во всём время её замужество. Теперь же обращение его приняло оттенок ледяной сдержанности человека, убеждённого в том, что против него виноваты. Элинор поняла это и была очень огорчена, но её овладело тяжёлое, безнадёжное чувство совершенного бессилия: с её стороны изменить положение дело. Она не достигла главной цели своей жизни и начинала думать, что ей назначены в удел одни обманутые надежды. Это чувство совершенно удалило её от мужа. В полном неведении тех подозрений, которые его терзали. Она, конечно, не могла сделать никакой попытки, чтобы вывести его из заблуждений. Невинность женщины и гордость мужчины составляли бездну, через которую никакая сила любви не могла составить их перешагнуть. Если бы Алинар Монгта на имела малейшее понятие о причине холодности мужа, лёд его сердца растаял бы от нескольких её слов. Но она вовсе не подозревала тайного источника тех горьких потоков, которые унесли все наружные изъявления любви её мужа, и слова эти оставались невысказанными. Джильберт Монктон со своей стороны считал жену, если не вероломной, то, по крайней мере, равнодушной к нему, и преклонил голову перед мрачной картиной своей судьбы. «Не знать мне любви», — говорил он себе, — «прости, и это мечта, но я все-таки исполню по мере сил мою обязанность, принесу некоторую пользу ближним. Пол жизни моей уже поглощено эгоистичным горем и сожалением». Да пошлёт мне Господь свою милость и поможет употребить остаток её с большим благоразумием. Он сказал Элинор, что как только Лори будет лучше, он повезёт её куда-нибудь на берег моря. Бедные дети, они не могут оставаться здесь, говорил он. Каждая сплетница в соседнем околотке станет с жадным любопытством разузнавать причину отсрочки свадьбы, и если мы не дадим какого-нибудь естественного основания для перемены наших намерений, то догадка и предположение не будет конца. Болезнь Лоры самый лучший предлог. Я повезу её на юг Франции. Она забудет Ланслота дорели на новом месте, окружённая новыми людьми. Элинор вполне разделила его мнение. Ничего не может быть благоразумнее этой меры, отвечала она. Я право думаю, что бедная девушка могла бы умереть, оставаясь здесь, где всё напоминает ей об утраченной надежде. Итак, я повезу её в Ниццу, как скоро она поправится настолько, что сможет ехать. Не возьмёшь ли ты на себя труд сообщить ей о моём намерении и постараться внушить ей некоторое сочувствие к мысли о перемене? Затем Элинар Монктону выдержала порядочную пытку в комнате больной. Легкомысленные люди сильно чувствуют страдания настоящие минуты и обыкновенно сваливают на плечи своих друзей большую долю бремени, под которым изнемогают. Слушать жалобы Лоры было и тяжело, и довольно однообразно. И много стоило труда несчетные множество раз повторять одно и то же в утешение молодой девушки. Она и не воображала, что можно было страдать молча, обратившись лицом к стене. В ней не было и тени того притворного спокойствия, так часто причиняющего заботу тому, кто наблюдает за страдальцем, близким его сердцу в минуту тяжкого перелома в его жизни. Каждая вещь ей напоминала о её горе, и она недостаточно была тверда, чтобы удалить от себя то, что возбуждало её страдания. Она не хотела задёрнуть завесу над прекрасную картину и прошлого, и обратить решительный взорок бесцветному будущему. Она постоянно смотрела назад, оплакивая красоту погибших надежд, настаивая на том, что волшебный замок ещё быть может не совершенно разрушен. Конечно, он не тот, чем он был прежде. Это невозможно. Всё же он мог быть хоть чем-нибудь. Осколки разбитой вазы склейны, и благоухание поблёкших роз ещё носится над ней в воздухе. Если он раскается, я выйду за него, Эленор, так заключала она каждое своё рассуждение. И мы отправимся в Италию. Вместе мы будем там счастливы, и он станет великим художником. Никто не посмеет обвинить его в низкой подделке, когда он будет великим художником, как Гольман, Гент и мистер Миля. Мы вместе поедем в Рим, он будет изучать великих мастеров, будет писать с натуры крестьянок, и я не посмотрю на то, что они, даже будут и хорошенькие. Хотя не может быть приятно, чтобы муж ваш всегда писал портреты с хорошеньких крестьянок. Но это, знаете, доставит ему развлечения. Лорд должна была пролежать 4 дня в постели, и во всё это время Элнор редко выходила из её комнаты, разве только иногда для того, чтобы заснуть на часок в удобном кресле у камина в уборной Лоры. На пятый день мисс Мэсон позволено было встать, и тогда пришлось выносить страшные сцены. Молодая девушка настойчиво потребовала, чтобы все ее приданное разложили на кровати, стульях и диванах и развесили на всех возможных гвоздях, какие только оказались в обеих комнатах. Вскоре они превратились в целый лес изящных нарядов, вокруг которых беспрестранно бродила больная, предаваясь при виде каждой вещи новому порыву горя и рыданий. «Посмотрите на этот восхитительный зонтик, Нелли!» Васклекнула она, смотря на богатый отлив шёлковой материи, натянутой на кости, глазами полными слёз. Какой прелестный вид имеет это кружево на розовом, а какую чудную тень он придаст лицу. Ах, я надеялась быть так счастлива, когда этот зонтик у меня будет в руках. Я думала кататься на корсе с ланцелотом, а теперь а лиловые атласные ботинки с высокими каблуками. Мели, нарочно заказанные для моего лилового шёлкового платья. Могла ли я думать, что можно быть несчастной с такими вещами? А теперь каждая речь заканчивалась новыми слезами, часто они капали на богатые шёлковые платья и оставляли следы на роскошной ткани, от которых мрачнел блеск ярких цветов. Могла ли я подумать, что буду так страдать и плакать над материей в 9 шиллингов с половиной за ярд и остаться к ней равнодушной, восклицала Лора Месон, как будто этими словами выражала высшую степень тоски, которую способно испытывать человеческое сердце. У неё было несколько вещей, подаренных ей Лэнсом Лотом, немного и невысокой цены. Мистерл Дерриль, как нам уже известно, был крайне эгоистичен и вовсе не желал тратить свои небольшие деньги на других. Она целыми часами держала на коленях эти безделушки, проливая над ними слёзы и говоря о них. Вот мой серебряный напёрсток, мой милый, дорогой, маленький напёрсток. Выскользнула она, снова надевая его на палец и целуя с тем увлечением, которое французские водовилисты называют взрывом чувств. "Этот гадкий, злой Армели Шоддерс", вздумала сказать, что серебряный напёрсток в подарок слишком простой. Дать его невесте, по её мнению, было бы прилично только плотнику или какого-нибудь простолюдину. А Ланцелоту следовало подарить мне кольцо или браслет. Как будто он мог покупать кольца и браслеты без денег. Мне всё равно, простой ли подарок мой на пёрсточек или нет, а он мне очень дорог. Он дан мне им. Я нашью целую кучу вещей для того только, чтобы употребить его в дело. Одно мне жаль, что никогда я не могла вполне научиться шить на пёрстком. Мне всё кажется, что гораздо легче обходиться без него, хотя иголка иногда и прокалывает пальцы. А вот и моя записная книжка. Никто не может сказать, что бы книжка из слоновой кости была простым подарком. Моя милая, маленькая книжечка с блестящими, такими блестящими застёжками, в которые вкладывают карандаш. А какая прелесть, коплюшечка бирюзовая печатка. Я пробовала написать имя лонцелота на каждом листке, однако я не нашла довольно удобным материалом для письма эту записную книжку из слоновой кости. Рука так и скользит во все стороны, как будто карандаш опьянел, и ни одной прямой линии я не была в состоянии начертить. Совершенно так же, как стараясь ходить на палубе парохода, бываешь иногда увлечен туда, куда вовсе идти не намерен». Жалобы истоны над приданным имели благоприятное влияние на больную с разбитым сердцем. На пятый день вечером она немного повеселела, пила чай с Аленор в уборной у стола возле камина. После же чая занялась примеркою перед трюмом антилий и шляпки, назначенных для венца. Это занятие имело крайне успокаивающее действие на молодую девушку. Она долго смотрела на себя в зеркало, жаловалась на красноту своих глаз, которые мешали отдавать полную справедливость красоте шляпы, и, наконец, она объявила, что чувствует себя гораздо лучше. «Так или иначе, все будет улажено», — говорила она. «Я предчувствую, верно, что-нибудь да случится». Эленор не ответила ничего. Было бы жестоко лишать Лору такого неопределенного рода утешения, и вечер закончился почти весело. Но на следующий день назначены были похороны мистера Де Креспини и должны были прочесть завещание. Тоска Лоры в эти минуты действительно возросла до высшей степени. Она не могла не верить Элинор о подделке духовной, хотя долго боролась против убеждения, которое хотели внушить ей. Единственная надежда для неё заключалась в том, что жених её может быть почувствует раскаяние и позволит тёткам наследовать имение, без всякого сомнения отказанное им. Как ни была пуста и легкомысленна эта девушка, она ни минуты не считала своего замужества с лонцолотом возможным при других условиях. Она не могла допустить мысли разделить с ним состояние, приобретённое обманом. Я уверена, что он сознается. говорила она Эленор утром в день погребения. «Этот низкий француз, его друг, привлек его к дурному поступку, но ведь это было не что иное, как минутное увлечение. Он, наверное, давно раскаивается, я в этом уверена. Он уничтожит, что сделал». «А если настоящее завещание уже уничтожено? Так мать его и тетки разделят между собою состояние». Мы обе заблуждались, Элинор. Полагаю, что Ланцелот законный наследник по смерти мистера де Креспини. Если тот не оставил духовной. Мой опекун сказал мне это на митне, когда я стала его расспрашивать на этот счёт. Он говорил и Ланцелоту то же самое в тот вечер, когда речь шла о моём состоянии. Если Лора испытывала душевную тоску в этот день, полный событий, и Элинор была не менее встревожена, В жизни её должен был произойти новый перелом. Она думала, постарается ли Ланселот занять прежнее своё положение, которым пользовался до смерти старый родственник, или он захочет удержать присвоенное себе посредством умышленного обмана, оставаясь закоренелым, не раскаянным преступником, издеваясь над законом и презирая его.